После того он не раз приезжал к Симеону для духовной беседы, призывал его и к себе в дом. «Ради Бога, — просил Башкин, — пользуй меня душевно. Надобно не только читать написанное в евангельских беседах, но и совершать его делом. Все начато от вас. Вам, священникам, следует показать пример и нас учить». Но, прося о поучении, он продолжал сам наставлять своего духовного отца, и задавать ему трудные вопросы. «В апостоле написано, — говорил он, — весь закон заключается в словах «Возлюбише искреннего своего, яко сам себе». А мы христовых рабов у себя держим. Христос всех братью называет, а у нас на одних кабала, на других полная, на третьих нарядные грамоты, на иных беглые. Я же благодарю Бога моего». У меня что было кабал полных, то все и задрал, и держу своих слуг добровольно. Хорошо ему он живет, нехорошо пусть идет куда хочет. А вам, отцам, должно посещать нас, как нам самим жить и людей держать». Очевидно, это был человек, затронутый умственным брожением, тревожимый сомнениями и недоумениями, которые порождались несогласием христианского учения с окружавшей действительностью. Он искал выхода из своих сомнений в беседе с Духовным Отцом, но при этом обнаружил значительную долю сомнения и беспокойного нрава, требуя наставлений и предлагая вопросы, он сам же их разрешал и сам же получал. Он показал Симеону рукописный апостол со многими местами, возбуждавшими недоумение и отмеченный воском, и спрашивал у него объяснений. Поставленный в тупик его вопросами и рассуждениями, священник отозвался неведеньем. «Так спроси, пожалуйста, у Сильвестра, и что он тебе скажет, тем ты и пользуй мою душу», — молвил Башкин. «А тебе я знаю некогда об этом ведать, в суете мирской не знаешь покоя ни днем, ни ночью». Ясно, что не смея прямо обратиться к другому благовещенскому священнику, всесильному тогда протопопу Сильвестру, Башкин хотел войти с ним в сношение через Симеона и, по-видимому, добился известности своих мыслей при царском дворе. Но оказалось, что там они были уже известны. Когда Симеон сообщил Сильвестру о недоуменных вопросах своего необычного духовного сына, Тот ответил, что про этого сына слава носится недобрая. Царь находился тогда в отсутствии, он совершал известную поездку свою в Кириллов монастырь. Когда он воротился, Сильвестр донес ему о мудрованиях Башкина. Алексей Адашов и духовник государя, благовещенский же протопоп Андрей, подтвердили, что они тоже слышали недобрую молву о Башкине. Без сомнения, он не ограничивался беседами с Симеоном, а мысли свои пытался распространять. Иван Васильевич пожелал видеть апостол Башкина, семён принес книгу в Благовещенский храм, она оказалась сплошь извощенной. Царь велел схватить Башкина и посадить у себя в подклеть и представить к нему для увещаний двух старцев Иосифова Волоколамского монастыря. Иван Васильевич вскоре уехал в Коломну по случаю вести о грозившем вторжении крымцев. Тем временем Башкин, вероятно подвергнутый пристрастным допросам, от прежнего мудрования и самомнения пришел в другую крайность, потерял голову и начал каяться в своих заблуждениях.